Ему очень хотелось увидеть портрет, о котором упомянула Глэдис. Чарли не исключал также, что если он хорошенько пороется в архивах местного исторического общества, то сможет найти и другие упоминания о странной чете. Может быть, ему даже повезет, и он найдет еще одно изображение таинственной Сары Фергюсон. Конечно, фотографию тогда еще не изобрели. Зато искусство гравюры было распространено гораздо шире, чем теперь. Да и французский граф тоже не давал ему покоя. И про себя Чарли решил, что как только они вернутся в Шелбурн-Фоллс, он отправится в историческое общество и попытается получить доступ к старым архивам. «А что было с ними потом?» — с интересом спросил он. «Они вернулись в Европу или остались здесь?» Франсуа умер, а Сара еще долго жила в этом доме. Она никуда не уехала и, насколько мне известно, здесь же и скончалась. Гладис знала, что Сара Фергюсон даже похоронена была совсем недалеко, на маленькой лесной поляне в пяти минутах неторопливой ходьбы. Но Чарли она об этом ничего не сказала. «Примерно в полумиле отсюда есть водопад», — промолвила она после небольшой паузы. Индейцы считали его священным. Пока Франсуа был жив, они с Сарой ходили к нему чуть ли не каждый день, а после его смерти Сара продолжала ходить туда одна. Ей ничто не угрожало. Местные индейцы очень уважали Франсуа. Они даже приняли его в свое племя, ведь он был женат на дочери одного ирокесского вождя. Чарли недоуменно посмотрел на Гледис. Количество вопросов не уменьшалось. «Но как они, я имею в виду Сару и Франсуа, оказались вместе, если оба были связаны браком с другими людьми?» Смущаясь, спросил он, но Глэдис не знала подробностей и не сумела ему ответить. «Я думаю, что они просто очень любили друг друга», — сказала она с легкой печалью. «Насколько я знаю, они прожили вместе очень недолго. Франсуа был старше Сары, да и умер он не по возрасту рано». Но нет никаких сомнений, что эти двое любили друг друга со всей страстью и нежностью, на которую только способен человек. И оба они были необычными людьми. Глэдис слегка замялась, как будто что-то смущало ее. Но Чарли вопросительно смотрел на нее, и она продолжила. Дело в том, что Джимми один раз видел Сару. Во всяком случае, он так утверждал. Хотя мне порой кажется, что в детстве я слишком много рассказывала ему о Саре Франсуа, и, возможно, подсознательно внушила ему что-то. Ну что ж, даже если с сыном миссис Спалмер случилась галлюцинация, то Чарли был совсем не прочь пережить то же, что и он. В атмосфере дома действительно было что-то особенное. Так что, казалось, стоит закрыть глаза, и услышишь в соседней комнате голоса людей, которые когда-то здесь жили. Да и ощущение того, что одна из дверей вот-вот отворится, и навстречу ему выйдет таинственная хозяйка шале, не оставляла Чарли с той самой минуты, как он переступил порог дома. «Я еще никогда не видел такого красивого дома». Признался Чарли, и не в силах противиться искушению, снова стало входить одну за другой все комнаты.